Марлена, только из почтения к заслугам отца, не отдали под суд, а просто выгнали с работы. Симху кавалерчика хоронили торжественно, с большой помпой. В день похорон многие люди впервые увидели, сколько орденов и медалей он заработал за свою жизнь, служа делу революции. Их несли на алых подушечках, каждый в отдельности, И процессия носильщиков дядяных наград вытянулась на полквартала впереди гроба. И это было все, что он заработал. Его даже не в чем было хоронить. Ведь не оденешь покойников старые штопанные и перештопанные лохмотья, что он донашивал с войны. Ничего другого в доме не было. И Симху впервые за всю жизнь, вернее, когда он уже этого не мог увидеть. Обредили в новый модный костюм за казенный счет. Мясокомбинат не поскупился, и на средства профсоюзного фонда были куплены черные шикарные пиджаки, брюки, и белая рубашка, и даже галстук. Он лежал в красном гробу, утонув в этом костюме, потому что и при жизни мой дядя был маленьким и хилым, а смерть делает человека еще меньше. Костюм же купили, не скупясь, Большого размера, И дядя в нем был, как сумасшедший В смирительной рубашке. Концы рукавов на лишних полметра Свисали с пальцев, скрещенных На груди рук, и трепетали, Как черные крылья, Когда гроб повезли. Играл духовой оркестр, Играл революционный марш, Толпы людей шли за гробом, И в первых рядах Комбинатские мясники с красными от избыточной крови затылками. Те самые, которых всю жизнь Симха, не щадя себя, обращал в свою коммунистическую веру. Умолял не воровать, а подтянув ремни ждать светлого будущего. Они же хотели жить сейчас и хоть уважали за честность моего дядю, ничего с собой поделать не могли и воровали каждый день. Теперь по их толстым румяным щекам катились слезы. Оркестр надрывно ревел революционные марши. Что еще остается сказать? Лучше ничего не говорить. Легенда вторая. Почему нет рая на земле? Ее звали Рохал. По-русски это звучит немножко по-другому – Рахиль. На нашей улице еврей с одним именем – это не человек и даже не полчеловека. К его имени приставлялись все имена родителей, чтобы не путать с другим человеком, у которого может быть такое же имя. Но чаще всего давалась кличка, и это намертво прирастало к имени – и сопровождала человека до самой смерти. И даже после смерти, когда о нем вспоминали, то кличка употреблялась наравне с именем. Так было принято при наших дедах, а может быть еще раньше, и, как говорится, не наше собачье дело отменять, если люди придумали что-нибудь хорошее. Легенда вторая.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 Ее звали не просто Рохл, это было бы неуважением к ней, а Рохл Эльке Ханес. Ее мать была Эльке Хане. Следовательно, ее имя звучало так – Рахиль, дочь Эльке Хане. А какой нормальный человек с инвалидной улицы назовет женщину по фамилии? Правда, ее иногда называли, потому что она была не просто женщина, А «Общественница». А что такое общественница, я расскажу ниже. Достаточно того, что, в отличие от остальных наших женщин, она ничего дома не делала. И ее муж, Балагула Нахман Лившиц, мужчина больших размеров и, как в арифметике, кроткий и тихий, В обратной пропорции весь день, натаскавшись тепудовых мешков или бревен, еще должен был сам убирать в комнатах, стирать белье и варить обед для пяти дочерей, таких же больших, как папа, и уже со всеми задатками будущих общественниц, как мама. Рохл Эльке Ханес в официальных случаях называли «товарищ лившиц». И ей это очень нравилось. Она даже переставала лузгать семечки, без которых могла обойтись только во сне ладонью смахивала с губцы почки шелухи и отвечала по-русски я вас слушаю этим она почти полностью исчерпывала свой запас русских слов но этого было достаточно чтобы вы себя почувствовали не совсем в своей тарелке но еще большее удовольствие ей доставляло когда к ней обращались мадам лившиц Так к ней обращался только один человек с инвалидной улицы, Попадья, что означает жена папа Да-да, именно на нашей улице, в окружении евреев, жил когда-то православный поп, еще до моего рождения. Может быть, его поселили у нас для того, чтобы евреи не забывались и помнили, что они живут в русском государстве. Но я думаю, что все было иначе. У попа, как говорится, была губа не дура. И когда ему надо было выбирать место жительства, он, конечно, остановился на нашей улице, лучше которой нет во всем мире. И еще я думаю, но это только мои догадки, он, то есть поп, поселившись в гуще самых отъявленных евреев, в глубине души лелеял план обратить их всех в православную веру. Этот план, как и вообще большинство планов, остался неосуществленным. То ли потому, что к нашим евреям было не так-то легко подступиться, то ли потому, что случилась революция, и очень скоро папа, как и полагается, после революции расстреляли. В поповском доме, наглухо закрытым от всей инвалидной улицы густыми старыми акациями, осталась одинокая попадья, и, сколько я ее помню, она всегда была старой, и ходила в одном и том же допотопном плюшевом салопе, темном с от долгой носки, и голова ее была повязана по-монашески черным платком. С евреями после революции она стала приветлива и здоровалась первой, а евреи ее даже любили, как достопримечательность улицы. Найдите на другой свою попадью, на нашей же улице есть все, даже своя попадья». Попадья, опасаясь, чтоб с ней большевики не поступили, как с ее мужем, проявляла большую лояльность к новой власти и активно, даже самоотверженно, участвовала в общественных делах. Кто, например, разрешит вырыть в своем дворе, чтобы испортили огород, бомбоубежище во время учебных воздушных тревог Асавиахима? Ни один нормальный человек. Бомбоубежище рыли в огороде у Попадьи. И она не только не сопротивлялась, но даже наоборот, когда учебно выли в городе сирены, стояла, натянув на голову очкастую маску противогаза, а сверху темный платок и с нарукавной повязкой красного креста поверх солопа, Все-таки крест, хоть красный, гостеприимно на старый русский лад зазывала евреев укрыться в подземелье, как полагалось по инструкции, подписанной за корючками «Товарищ Лившиц». Вот она-то, как общественница, общественницу, называла рохл эльке ханес мадам Лившиц. И рохл эль ханес очень пощенная таким обращением, ставила потом Пападью в пример всем еврейкам инвалидной улицы, как человека, лучше всех, готового к химической обороне СССР. Пападья дожила до Второй мировой войны, и дождалась прихода Гитлера. Она осталась абсолютно одна на всей инвалидной улице, потому что часть евреев заблаговременно покинула город, а те, что остались, были до единого уничтожены. И оставшись одна, без евреев, к которым она привыкла, от тоски скончалась в своем доме с закрытыми ставнями, и о ее кончине стало известно много времени спустя по запаху. Чтобы больше не возвращаться к этой теме, я еще расскажу, как в нашем городе в порядке антирелигиозной борьбы ликвидировали православный собор и с каким событием это привело на инвалидной улице. Большой и старый православный собор выселся над всем городом грозью круглых голубых куполов с золотыми крестами, и по утрам лучи солнца сначала зажигали их, И от них отражаясь, зайчиками играли на стеклах наших окон. Потом начинался сладкий колокольный звон. Он у меня остался в памяти. Под него я пробуждался от сна ребенком, и это было самое лучшее время в моей жизни. Стоял себе собор, никому не мешал, и, честно говоря, без него наш город не выглядел бы как город, но сверху виднее. И когда партия говорит «надо», народ отвечает «есть». Собор решили закрыть, а колокол, стопудовый медный колокол, сбросить с колокольни. Такое увидишь нечасто, может быть, раз в жизни. И когда слух об этом прокатился по всему городу, И, обрастая подробностями, достиг инвалидной улицы, все от мала до велика пришли в большое возбуждение и стали ждать того полдня, ибо ровно в двенадцать часов должно было все совершиться, как ждут большого военного парада. Сообщения одно оглушительное другого захлестывали нашу улицу, вызывая замирание духа и холодок на спине. На скамейках у калиток во дворе остервенело спорили, с какой высоты будет падать колокол, сколько потребуется людей, чтоб его сбросить, и даже на сколько осколков он разлетится, когда грохнется об мостовой». Стало точно известно, что это очень опасно, и предвидятся жертвы, и что единственный в городе санитарный автомобиль скорой помощи будет уже за сутки дежурить там, и если у кого-нибудь в эти сутки случится заворотки шок, то в больницу он не попадет, потому что не на чем вести. От таких подробностей сердце замирало еще больше, и возрастало значение ожидаемого события. Наконец наступил этот день. Вернее, утро, а надо было ждать до полудня. Но на инвалидной улице подготовка началась с самого утра. Матери решили, чтоб ни один ребенок с нашей улицей носа не показывал там у собора. Это смертельно. Поэтому рано-рано, когда в последний раз над городом сладко и прощально зазвонил обреченный колокол, во всех дворах инвалидной улицы послышался многоголосый детский рев. Во всех дворах отцы по просьбе матерей с предупредительной целью секли ремнями своих детей, чтоб им неповадно было в полдень бежать к собору. Первым тоненько взвыл в своем дворе Береле Мац. Его отец грузчик с мельницы раньше всех уходил на работу и спешил уложиться до гудка. Береле Маца отец сёк ровно, ритмично, как на мельнице кидал мешки с мукой. И Береле в своих криках сохранял его ритм. Потом заскулили сразу трое у соседей, потом дальше и дальше двор за двором присоединялся к воплю и плачу, пока очередь не дошла до меня. Но об этом рассказывать неинтересно. Скажу лишь одно. Ровно в полдень, в 12 часов, все дети инвалидной улицы стояли в толпе у собора вместе с обалдела ждущими родителями, и милиция их оттесняла за канаты, которыми было ограждено предполагаемое место падения колокола. Колокол упал, как и обещали, в полдень, но вызвал большое разочарование. Он не разлетелся на куски, а остался абсолютно целым, если не считать одной трещины, которую и не каждый смог увидеть. И главное, никаких жертв. Это уже было попросту надувательством. Люди разошлись молча, разочарованные и обманутые. И мнение всех очень точно высказал Наях Марголин, балагула с инвалидной улицы. Много шума из ничего. Инвалидная улица отличалась еще вот чем. Все евреи на ней имели светлые волосы, но в худшем случае русые. А у детей, когда они рождались, Волосы были белые, как молоко. Но, как говорится, нет правила без исключения. Ведь для того и существует правило, чтобы было исключение. У нас очень редко, но все же попадались черноволосые. Ну, как скажем мой дядя, симха-кавалерчик. Но вы сразу догадались, значит, это чужой человек, пришлый, волею судя, попавший на нашу улицу. Даже русский поп Василий, который жил у нас до своего расстрела, был, как рассказывают, огненно-рыжий и не нарушал общего цвета улицы. Уж кого-кого, а рыжих у нас было полным-полно. Всех оттенков, от бледно-желтого до медного. А веснушками были усеяны лица так густо, будто их мухи засидели. Какие-то были веснушки. Сейчас вы таких не найдете». Я, например, нигде не встречал. И крупные, и маленькие, как маковое зерно, и густые, и редкие. У многих они даже были на носу и на ушах. Одним словом, красивые люди жили на нашей улице. Таких здоровых и сильных, как у нас, еще можно было найти кое-где. Но таких красивых, тут уж, как говорится, извини, подвинься. Поэтому так охотились сваты за нашими девицами на выданье. Сами чужие парни соваться к нам не смели. Была прямая перспектива уйти в ин с инвалидной улицы действительно инвалидами. Если уж мы заговорили о красоте, то за примером, как говорится, не нужно далеко идти. Моя тетя Рива, когда была еще ребенком, было это очень давно, во времена русско-японской войны, Так поразило своей красотой одну бездетную семью царского офицера, что этот самый ваше превосходительство среди бела дня прикатил на нашу улицу со своей женой в лакированной коляске с лакеем сзади и просто-напросто украл тетю Риву, чтобы ее удочерить.